Поднявшись за ней, Мария оказывается на крыше. Крыша покрыта красной черепицей. В нескольких шагах от Марии из нее растет труба. При появлении девочек с трубы срывается стайка воробьев и перелетает на другую трубу, дальше. А один, особенно бесстрашный, остается на телевизионной антенне. Мария сидит на краю окошка, не решаясь встать, потому что крыша уходит вниз под углом а Юля просто идет по черепице мимо трубы, туда, где в крыше есть наклонная дверь. Стыдясь показаться трусливой, Мария медленно начинает двигаться ей вслед, нагнувшись и касаясь черепицы рукой. На ней свистят стрижи. Там, под дверью, начинается чердак, темный, пронизанный солнечными лучами и старыми бельевыми веревками, заваленный ящиками и металлическим ломом «Новый дом Марии». Это продолговатая комната со сводчатым потолком, подпираемым шестью столбами. В противоположной стене видна закрытая на засов дверь. «Вот здесь», — говорит Юля, садясь на золотистый в солнечном свете ящик, — «моя квартира. Ванной, конечно, нету, туалет на улице, тараканы, мышки. Не очень, впрочем, холодно, потому что рядом труба, летом даже жарковато. С видом на облака и прочее. Будешь тут жить?» «Да», — отвечает Мария. «Живи», — улыбнувшись, говорит Юля, забираясь ногами на ящик. «Честно сказать, мне здесь скучно одной». «И давно ты уже тут?» — спрашивает Мария, садясь на старый потрескавшийся стул. «С прошлого лета». «О!» — говорит Мария, думая о том, что ни за что не смогла бы столько жить на чердаке одна. И ночью было бы очень жутко. «А сюда никто не придет?» дверь, Юля показывает в сторону закрытой на щеколду двери, заперта изнутри, а снаружи завалена канистрой. Сюда могут прийти только тем же путем, каким пришли мы. У кого-то есть ключ от двери, чтобы выйти на крышу, но сюда они не добираются. В крайнем случае спрятаться можно там, среди ящиков. Они разговаривают и по очереди пьют из одной чашки молоко. Мария слушает красивый голос юли Воркование горлицы из чердачных глубин и свист стрижей, наводящий сладостную тоску перед открывающимся временем. По отражениям лучей на стене видно, как опускается солнце. Пахнет старым деревом, пылью, опилками и немного трупиками мух и мышей. Мария совсем перестает думать о своей судьбе, и ей хорошо. Она несколько раз облизывает липкие от шоколада губы, рассказывая Юле о школе. Юля смотрит ее дневник, где Мария может описать лицо каждой оценки и вспоминает время своей учебы, свой класс, полный подруг, которых она не видела уже давным-давно. Когда становится темно, они, сняв туфли, выбираются на крышу, ложатся на нагретую черепицу, над ними небо полное звезд. Слова их смолкают, как постепенно перестает капать вода из неведомого крана прошлого, и скоро они просто лежат и смотрят вверх, ничего не говоря. Мария думает о жизни, которая представляется ей большой черной кошкой, в цветущих ночных кустах, глядящей на мир в искаженную призму своих зеленых глаз и видящей землю дождевых червей, спящие шмелинные гнезда и дышащие корни берез. Вокруг Марии нет никакого ветра, поэтому деревья молчат, гасив свои старые фонари, а звезды становятся все ярче, набирают глубину, такие чистые, словно вырезанные из тончайшего серебристого металла. И если это так, Мария, пробовавшая ртом гвоздики, даже знает их вкус, приятный вкус несъедобного железа. «Их больше, чем листьев на деревьях», — шепотом говорит Юля. Около края крыши с тонким писком проносится летучая мышь. Стена времени медленно растворяется вокруг Марии, и она начинает видеть прошлое онемевших деревьев и живых существ ночи, которое кажется ей волнующе таинственным и длящимся даже теперь внутри ее самой. «А ты знаешь мельницу?» Все еще слышит она шепот Юли, пропадающей в сверкающих россыпях и медленно выплывающей вновь, как погребальная барка египетского фараона, что движет под собой мертвый камень, и с ним все сущее, вместо вод загробного Нила, звездную мельницу. — Что это, — спрашивает Мария, но голос свой слышит словно издали и таким непохожим на собственный, что ей становится страшно. «Там, наверху! Посмотри прямо вверх!» — шепчет Юлия. А может, она и не шепчет вовсе, а слова ее лишь снятся Марии на крыше дома, погруженного в майскую ночь, полную фонарных пятен и запаха цветущих кустов.